Глава 30. Снова разлучены. Гостиница Ильяны встретила ребят яркой освещёнными окнами и теплом камина. В большом зале не оказалось посетителей, все постояльцы перебрались в замок Мёртвая голова, где, наверное, всё ещё продолжался магический ритуал. Бабушка Ильяна протирала столы, когда Катерина и её друзья появились на пороге. Все освобожденные ребята разбежались по домам, едва только вошли в город. Катерина представляла, что сейчас творится в их семьях, где уже отчаялись найти пропавших детей. Бьянка бросилась к бабушке. И Ляна сначала недовольно нахмурилась, но затем крепко обняла внучку. «Хотела всыпать тебе хорошенько за долгое отсутствие», — проворчала она. «Но теперь у меня даже рука не поднимется». Ты же знаешь, как я тебя люблю, выдохнула Убьянка. Знаю, улыбнулась Юлиана. Она оглядела ребят, и её взгляд остановился на Игоре и Наташе. А ваша компания стала больше. Это и есть ваши друзья. Да, мы отыскали их, кивнула Катерина. Если Ильяна и заметила синяк на ее лице, то не поддала виду. — Рада, что вы нашлись, — приветливо сказала она Назаровым. — Ну, проходите к огню, наверняка замерзли, но чайами у нас довольно прохладно. Игорь и Наташа поблагодарили за гостеприимство и подошли к камину. Алекс расположился в кресле у самого очага и протянул руки к огню. — Сейчас заварю вам чай, — пообещала Ильяна и вышла в кухню. Бьянка подошла к непривычно тихой Катерине. Девушка старалась улыбаться и выглядеть спокойной, но от Бьянки не укрылось её тревоги. Он что ж, то настроение живого существа она умела почувствовать. "О чём ты думаешь?" спросила Бьянка. Катерина решила не лгать. "О маме", ответила она и вдруг тихо всхлипнула. "Зачем она сделала это? Почему пошла вместо меня?" "Потому что она твоя мама." И любит тебя. А чего же тогда столько лет не показывалось мне? Значит, на то есть причина. Помнишь, как поётся в той колыбельной: "Спи спокойно, спи, как ангел, ты поймёшь попозже, знаю, и прости за расставание, спи спокойно, дорогая". Ты же ничего о ней не знаешь, Катерина, о её жизни, о её горестях, поэтому не стоит делать поспешных выводов. Ты права, Катерина тряхнула головой. Нужно взять себя в руки. Я должна найти её и выяснить наконец всю правду. А я помогу тебе в этом, раздался голос Алекса. Меня и самого Дика интересует вся эта история. Ну а вас можно отправить домой, обратился он к Назарову. Игорь и Наташа удивленно на него посмотрели. — Ну, жду утки, — запротестовал Игорь. — Снова ходить в школу и смотреть на нашу мамашу, когда вы тут переживаете такие приключения? — Опасные приключения, — уточнила Катерина. — Пусть так, — кивнул Назаров. — Но мне это даже нравится. Этот мир, он потрясающий, несмотря на все опасности. К тому же я должен помочь тебе, иначе потом себе не прощу. — Ну, а ты... Екатерина взглянула на Наташу. "Я тоже останусь с вами", твёрдо заявила девушка. "Дома меня не ждёт ничего хорошего, в этом игорь прав. К тому же я должна искупить вину перед тобой". "Но я давно тебя простила", возразила Екатерина. "Зато я не простила себя. Я помогу вам и на землю без вас не вернусь". Вот и договорились, засмеялся Алекс. Вместе будет веселее. Только вам нужно раздобыть какое-нибудь оружие и научиться никому не доверять, добавила Катерина. Но здесь тоже есть хорошие люди, возразила Бьянка. Взгляни хотя бы на Элиану или маму Елизаветы, на соседей, простых горожан. Наш мир не без добрых людей. Просто, возможно, тут их меньше, чем на вашей земле. В этот момент из кухни раздался испуганный крик. Ребята переглянулись. — Нет, только не это! — вопила Ильяна. Катерина бросилась в кухню, остальные помчались за ней. Ничего не понимающие ребята увидели, как бабушка Бьянки, выронив из рук чайник, распахнула дверь и выбежала во двор гостиницы, озаренной неестественно ярким сиянием. Бьянка в ужасе заломила руки. — Что случилось? — воскликнула Катерина. — Энио полностью вступила в свою силу, — схлипнула девочка. — И она только что указала на наш дом! Катерина выбежала во двор вслед за Эляной. В небе над городом творилось что-то неописуемое. Черные тучи, подсвеченные голубым лунным светом, все так же закручивались в гигантскую спираль. Между ними сверкали яркие багровые всполохи. Там Фреда и Дейна были полностью скрыты. Но вот Энио сияло, словно огромный прожектор. Весь городок Вестхелион. накрыла тьма, иню освещало только одно место двор гостиницы Илианы. Хираптары! вдруг крикнула Ильяна, показав в небо. Они летят за тобой, родная. Быстро все в дом! Теперь Екатерина заметила пять чёрных точек на фоне кружащейся багровой спирали в небе. Они быстро приближались. Едва все вбежали в дом, как Яна захлопнула двери и задвинула массивный засов, затем бросилась в главный зал и заперла входную дверь. Ужасный вопль, раздавшийся над крышей гостиницы, разорвал ал тишину ночи заставив всех вздрогнуть от ужаса. "Что это?" испуганно воскликнула Наташа. "Хищеры. Они прилетели за Бянкой", ответила Екатерина. За окном пронеслись большие тёмные тени. Во дворе приземлилось какое-то существо с огромными перепончатыми крыльями. Ребята приникли к окнам. Монстр, наклонившись вперёд, передвигался на двух ногах. Неровной дёргающейся походкой он зашагал к двери дома, преображаясь прямо на ходу. Гигантские крылья превращались в широкий разывающийся плащ. Приплюснутая вродливая голова со строконечными ушами вытягивалась над широкими плечами, и вскоре на ступеньки гостиницы вошёл молодой мужчина в чёрном. Обы воистину в облике напоминали лишь остроконечные уши и горящие лютой злобой красные глаза. Оборотясь громко забарабанил в дверь. Имяня властелина в зеркале откройте. В тот же момент кто-то застучал в дверь кухни, а на втором этаже раздался звон бьющегося стекла, и над головами ребят послышался топот. "Я не хочу, чтобы меня забрали", расплакалась Бьянка, закрыв лицо руками. "Мы этого не допустим", пообещала Екатерина. Она встретилась глазами с Алексом, тот с готовностью вытащил свой меч. Катерина взяла в руки рапиру, и Риана принесла из кухни небольшой разделочный нож из чёрного стекла. «Никто не посмеет забрать тебя, милая!» — твердо сказала она. «А теперь быстро помогите мне оттащить ковер в сторону!» Ильяна схватила за угол тяжелый ковер, лежащий в центре зала. Игорь и Наташа взялись за другие углы и, сдвинув его, обнаружили в полу крышку люка. Ильяна подняла его, и ребята увидели вход ковера. в подвал. Полезай, приказала она внучке. Но как же вы? испуганно спросила девочка. Мы им не нужны. Илиана порывисто обняла внучку и затем подтолкнула её к люку. Девочка быстро спустилась по ступеням, и Илиана захлопнула крышку. Ребята помогли ей положить ковёр на прежнее место. Едва они это сделали, как входная дверь, содрогнувшись от мощного удара, рухнула, оконные стекла разлетелись в дребезги, по лестнице спускался уродливый костлявый человек в длинном черном плаще, еще один появился из кухни, двое других протиснулись в выбитые окна, в проеме входной двери стоял пятый оборотень. «Людишки!» — платоядно облизнулся тот, что спускался по лестнице. «Съяснился!» Я же я плать. Да ещё на фоне таких ароматов, я уже истекаю слюной. Екатерина и Алекс прикрывали с собой Игоря и Наташу. Ильяна стояла рядом, держа тесак наготове. "Что вам нужно в моей гостинице?" выкрикнула она. "Валим императора из зеркали, я высочество, дамы, теней мы собираем, по стране детей с необычными способностями", произнёс тот, кто вошёл через дверь. "А сегодня я нео показала на твой дом с Так где ребёнок? Я не отдам вам свою внучку, бесстрашно заявила Иляна. Так, в закон, с угрозой в голосе сказал вожак хероптер. Я не собираюсь ему подчиняться. Ботьте прокляты вы и те, кому вы так преданно сложете. Оборытьнь противно захихикал, оскалив острые клыки. Мои наделены большими полномочиями старая ведьма рявкнула он. И когда людёшки сопротивляются, с большим удовольствием разрываем их на куски. Ведь нам это дозволено. Только подойди ко мне, тварь, отважно произнесла Иляна. И я разорву тебя в клочья. Вдруг плащ прямо на глазах стал растекаться по фигуре оборотня и превращаться в сложенные крылья, а лицо хероптеры быстро обрастало бурой шерстью. Мгновение спустя перед потрясенными ребятами выселся страшный монстр, какого им еще не приходилось видеть в этой удивительной стране. Катерина от ужаса едва не выронила из рук рапиру. Почти двухметровое чудовище стояло перед ней навстречу. на двух ногах и длинными острыми когтями скребло по деревянному полу по всему телу гигантской летучей мыши выступили устрашающего вида шипы мощные крылья с когтями на концах спускались ниже колен вскоре остальные его бород не приняли такой живит Главный монстр, шумно втянув в воздух, принюхался и уставился на Катерину. «Чувствую я это ты!» — прошипел он. «Только от тебя здесь исходят волны темного гламора, как от всех тех, кого мы забирали прежде!» «Взять ее!» Монстр, стоявший на лестнице, бросился на Катерину, выставив свои страшные когти. Алекс оттолкнул девушку в сторону и встретил тварь удар, меча. Клинок со скрежетом скользнул по костистым крыльям, и хироптера громко заверещала. Остальные чудовища, как по команде, бросились на ребят. Игорь схватил стоявший рядом стул и обрушил его на голову подскочившей хироптеры. Наташа испуганно взвизгнула и попыталась спрятаться за спину брата. Катерина вспорола воздух клинком рапиры, заставив сразу двух тварей отпрянуть от нее. Острые когти добрались и до Илеаны, разорвав ей рукав. Женщина в скрикнула от неожиданности и боли, но не растерялась и полоснула монстра стеклянным тесаком. Хироптера с ужасным воплем отшатнулась, истекая чёрной кровью. Неожиданно в разбитое окно прыгнул огромный волк с чёрной отметиной над глазом. Пират снова пришёл на помощь Бянке. Зверь вскочил на спину одному из монстров и с утробным рычанием вонзил клыки ему в шею. Чудовище дико забилось лезо крутилась на месте, пытаясь сбросить пирата, но тот лишь крепче сжал зубы. Хироптера с грохотом рухнуло на стой ящий рядом стол, разнеся его в щепки и вместе с пиратом покатилось по полу. Алекс подпрыгнул и обеими ногами нанёс удар по вожаку чудовища, прокинув его на спину. Ещё один монстр бросился на юношу, но тот резко повернулся и выставил меч перед собой. Чудовище с размаху налетело на клинок, и... и, взрывев от боли, рухнула прямо на Алекса, придавив его всем своим весом. — Ну и туша! — сдавленно прохлепел юноша. В этот момент из тьмы выступила еще одна странная фигура, приземистая, в высоком черном цилиндре, и незаметно прошла через дверной проем. Это был мастер-зеркал. кал, и он был вне себя от злости. Полы длинного пальто с меховым воротником, на котором копошились стеклянные пауки, волочились за ним по полу. Хираптеры, увидев его, замерли и почтительно склонили головы. А, вот и ты, маленькая дрянь, глядя на Катерину Синяновец, сказал он: "Что? Думала, так просто меня одолеть? Не вышло. На твой сговор с ракулом червей выйдет тебе бог. ком. Адриан Волконский никогда не прощает своих обетчиков. С этими словами он скинул руку со скрюченными стеклянными пальцами. И его окутал чёрный дым, посыпались сверкающие искры. Все в ужасе застыли. И вдруг в наступившей тишине раздался сильный взрыв, прогремевший за спиной мастера зеркал, полыхнула ослепительная голубая вспышка, старекат швырнуло обратно в зал, и он с грохотом свалился на пол. Катерина так и не поняла, в какой момент хироптера, злобно захохотав, неожиданно схватила её и подняла в воздух. Всё произошло мгновенно. Она лишь почувствовала, как мощные когти вцепились в воротник её куртки, затем услышала испуганный крик Наташи, и повисло в воздухе крылатое чудовище, унося свою добычу, вылетело из зала через разбитое окно. Екатерина громко закричала и стала изо всех сил вырываться, но хироптер лишь крепче сжимал девушку и поднималась всё выше. "Катерина!" крикнул ей вслед Алекс. "Ты знаешь, где меня искать?" прозвучало ему в ответ. Конечно, он знал. Дельфина сказала им, куда чудовище уносит одарённых детей. Алексу наверняка было известно, где находится монастырь зеркальных ведьм. Катерина верила, она обязательно найдёт и освободит её и похищенных ребят. Девушка глянула вниз и увидела, как какая-то женщина в красном входила в гостиницу Ильяны. От неё исходило слабое голубое свечение. Это она помешала мастеру зеркал испепелить девушку. Катерина узнала ее. Это была старая Альберта, которая гадала ей и Наташа на приеме в замке «Мертвая голова». За гадалкой следовали две высокие стройные фигуры. Хераптера со своей жертвой поднималась все выше, в ночное небо. И Катерина присмирела. Упасть с такой высоты ей совсем не хотелось. Снова она расставалась с друзьями. Снова её несло на встречу неизвестности, но теперь всё было иначе. Она радовалась, что Бьянка вернулась домой, что Игорь и Наташа остаются теперь под присмотром Алекса, что Альберта, кем бы она ни была, она на их стороне, ведь иначе она не вмешалась бы и не обезвредила барона с стеклянные пальцы. А с ней, с ней всё будет хорошо. Я обязательно помогу, друзья. Катерина верила в это. Она найдет мать, добудет порошок Корнелиуса и спасет Матвея, Аглаю, Прохора и всех заколдованных артистов иллюзиона. Пусть ради этого и придется пройти через новые, еще более опасные испытания. В разгромленную гостиницу вошла Альберта. В грозных хмурых тонкие брови, она сбросила с плеч красную накидку, обнаружив под ней сверкающие стеклянные доспехи, точно такие, в каких когда-то предстал Валентин Державин. Вернее, тот, кто скрывался под воименем Альберта, осмотрелась. "Они уносят Катерину", услышала она крик Игоря. А стаффи все живых хараптеры тут же через окна и двери стали поспешно покидать помещение. Лиштва, убитая Алексом, так и осталась лежать, заливая половицы чёрной кровью. Юноша, с трудом выбравшись из-под поверженного монстра, вскочил на ноги. В этот момент в дверях показались ещё двое: парень и девушка. Алекс узнал в них Андрея и Веру, которые подходили к нему на приёме в замке Мастера Зеркал. Сейчас в кожаных штанах и коротких куртках, перепоясанные ремнями с хрустальными пряжками, они выглядели совсем иначе, более воинственно. За спиной Андрея виднелись длинные рукоятки мечей, которые крест-накрест были закреплены в ножнах у него на спине. Вера держала в руке длинный шест из красного стекла, покрытый витиеватым узором. «А вы что здесь делаете?» — изумленно спросил Алекс. Вера не удостоила его ответом. Андрей же широко улыбнулся. «Я ж говорил, что мы с вами на одной стороне», — сказал он. Пират с ног до головы, перепачканный черной кровью, доковылял до ковра, прикрывающего потайной люк, и лег на него. Зверь охранял убежище Бьянки. Ильяна обессиленно опустилась на пол, зажимая рукой рану. «Хероптеры не причинят к тебе ни вреда», — успокоила всех Альберта. «Там, куда они направились, ей будет безопаснее, чем здесь». Мастер зеркал, вскочил на ноги. «Кто ты такая?» — завизжал он. «Как ты смеешь, старуха? Да я уничтожу тебя!» Андрей резко скинул руки, выхватил оба меча из ножен и встал в боевую стойку. Вера, угрожающе выставила стеклянный шест перед собой, и на его конце вспыхнули яркие искры. Но старая гадалка сделала ребятам знак успокоиться. Однажды ты уже пытался, Андриан, усмехнулась она. Но у тебя ничего не вышло. А сейчас, когда оракул Червель лишил тебя части силы, ты против меня безпомощен. Мастер Зеркел поднял руку, и из неё вырвалась и полохнуло красная молния. Альберту даже не шелохнулось. Вокруг неё вдруг засияли ослепительные белые лучи, которые поглотили молнию, будто то ее и не было. Потрясенные ребята и Елеана наблюдали за происходящим. Мастер-зеркал выпустил еще одну молнию, но и та не причинила гадалке вреда. «Ну, — А теперь моя очередь, — решительно сказала Альберта. Воздух вокруг нее наэлектризовался, послышался оглушительный треск, И по серебристам доспехам и красной накидке поползли бесчисленные блуждающие огни. Альбертв скинул руки и выпустила в баронов стеклянные пальцы сразу две ослепительные молнии. Мощный заряд ударил толстяка в грудь и с такой силой отбросил к стене, что влетев в неё, мастер зеркал рассыпался на сотню стеклянных пауков. Твари тут же бросились через выбитые окна и распахнутые двери из зала. Игорь схватил стул и запустил его в спасающихся безтвом пауков, превратив в несколько осколки. Это бесполезно. Постю ходит, махнув рукой, равнодушно сказала Альберта. Всё равно нам бароны сейчас не уничтожат. На следующей складке уже скоро и завершится иначе. "Кта же ты?" настороженно спросила её Элиана. "Тебе не стоит опасаться, меня добрая женщина. И выпусти из подвала свою внучку, больше ей ничего не грозит. Отныне я беру её под свою защиту. То ли только Альберта произнесла эти слова, как вокруг неё снова разлилось ослепительное белое сияние. Андрей и Вера почтительно склонив головы отошли в сторону. Алекс и остальные ребята с трудом различали в слепящем свете фигуру гадалки, которая прямо у них на глазах вдруг начала расти, становясь выше и мощнее. Когда свет вокруг неё померк, перед потрясёнными ребятами предстал уже не молодой мужчина, весьма приятный наружности. Его отливающие серебром волосы были зачёсаны назад, открывая высокий гладкий лоб. Голубые глаза с лёгкой усмешкой смотрели на ребят. Он расправил плечи, И под распахнувшимся плащом на его груди засверкал хрустальный медальон, ослепляющий своим сиянием. Как Калиостро, не веря своим глазам, прошептал Алекс.